Например, в киевском зоопарке появился новый шимпанзе. Именительный падеж – шимпанзе. Вскоре в зоопарк привезли ещё одного шимпанзе. Здесь, Здесь уже винительный падеж. Грамматическое значение винительного падежа обусловлено глаголом «привезли». Кого? Что? Окончание «ы» прилагательного новый и нулевое окончание глагола «появился» служит показателем грамматических значений существительного шимпанзе. Мужского рода, единственного числа, именительного падежа, окончание «оба» числительного «одного» выражает грамматическое значение – одушевлённости и грамматические значения мужского рода и единственного числа. Русский язык отличается от других языков относительно свободным порядком слов. Свободным. Но в ряде случаев порядок слов становится единственным средством различения грамматического значения. Например, В том случае, когда формы именительно-ввинительного падежей не различаются. Весло задело платье. Платье задело весло. В отдельных случаях одним из средств выражения грамматические значения становится интонация. Глагол в форме инфинитива, Произнесённый с обычной нейтральной интонацией не получает добавочных грамматических значений. В условии односоставного предложения, будучи произнесён с интонацией поведения, приказа, побуждения к действию, он получает значение категорического приказа – наклонения, повелительного наклонения, встать. Зонтов и чемоданов не ставить. Встать, не ставить. Выразителем грамматических значений является служебное слово. Могут быть предлоги, союзы, частицы. В русском языке предлоги выражают разное грамматические значения Падежа. Папка бумаг. Папка для бумаг. Ехать с горы, ехать от горы. Страница 249, параграф 107. Понятие о частях речи. В морфологии все слова делятся на разряды, которые выступают под общим названием частей речи. Часть речи – это структурно-семантический или лексико-грамматический разряд слов, разграничиваемый по выражению или значению, по свойственным или морфологическим признакам, грамматическим категориям, по типам формообразования, словообразования. по их синтаксическим функциям и в со... составе предложения. В основу деления частей речи кладётся три принципа – семантический, морфологический и синтаксический. Семантический принцип учитывает, что части речи – это слова – который имеет определённое лексико-грамматическое значение. В соответствии с этим принципом в разряд существительных объединяются слова с обобщённым значением предметности, в разряд прилагательных слова с лексико-грамматическим значением признака. Морфологический принцип концентрирует внимание на морфологическом облике слова, На системе его грамматических категорий форм, иначе говоря, выявляет морфологическое своеобразие каждого слова данной части речи. Так, существительное характеризуется как часть речи, которая имеет грамматические категории рода, числа, падежа. А отдельное слово этого разряда относится к определённому роду, стоит в определённом падеже, числе, что формально выражается соответствующими окончаниями, суффиксами и даже основами. Глагол характеризуется наличием категории вида, премени, лица, залога, наклонения, что определяет и специфику его грамматической форм Синтаксический принцип. Предполагает при определении частей речи исходить из того, что каждая часть речи характеризуется совершенно определённой основной функцией предложений и грамматической сочетаемостью со словами других разрядов. Существительное, например, выполняет предложение преимущественно роль подлежащего, дополнения. и сочетается со словами, которые могут его определять. Прилагательная роль определения или сказуемой сочетается с существительным глаголом роль сказуемого. Кроме того, каждому разряду слов присущи особые способы типы словообразования, а также словообразовательные аффиксы. Отметим, что... Аббревиация как тип морфологического словообразования активно проявляет себя лишь среди существительных. Сращение среди прилагательных терминологического характера. Что же касается словообразовательных фафиксов, то они у каждой части речи определённые. Суффиксы «ниц», «ость», «щик» характерны для существительных. «Чифлиф» Телин для прилагательных. Неча, ну, ива, ива для глаголов.